Глава 13 Лишь сердце знает правду. Через три дня — Хольда. Магия, растекающаяся от храма четырех стихий, была невероятно мощной и чистой. Луна не могла признать Эстер своим воплощением, но все же они с Ольградом нашли лазейку и помогли нам с Источником. После бала и ритуала Распустились сразу шестнадцать снежных лилий, по одной на каждого повелителя стихии, как в древности, еще до Первой войны. Тогда источников магии не существовало, титаны сами были живым вместилищем этой силы. А праздник снежных лилий имел другое значение. Это была ночь, когда хозяйка темного времени добровольно отдавала бразды стихии живой в юге, и великие драконы пробуждались от магического сна. Я не сомневалась, что Луна выбрала это число не случайно. Титаны начнут возрождаться, когда марионетки тьмы покинут этот мир, а четверо владык обретут свои сердца. Так она сказала, послав мне видение о светлом будущем. «Шестнадцать цветков!» распустившихся после самой долгой и холодной ночи. С их помощью источник быстро восстановился, и потоки маны, льющиеся из храма, были мощными и стабильными. Хорошая магия, мягкая, наполненная не только штормовым могуществом драконов, но и женской целительной энергией, она идеально подошла спасенным малышам. Даже те, кто после заморозки не мог восстановить связь с драконом, стремительно шли на поправку. А остальные дети Темной Империи оказались под надежной защитой. Теперь Источник сам оберегал их. Больше ни одна зачарованная флейта не заведет их души и тени в ловушку мертвой королевы. А значит, можно сосредоточиться на спасении сумеречных малышей. Сейчас они и проклятие Тиля оставались нашей главной уязвимостью. Если удастся вытащить последних пленников из логова Этери, бой с Вареном будет проходить уже по нашим правилам. Твари не смогут использовать малышей как живой щит и жертвенные источники магии. Из храма вылетела Джайна. Я ждала ее. Сегодня важный день. Звезда окончательно пробудилась и приняла новую темную леди. Сила Эстер достигла пика, и в этот момент она проводила заключительную часть ритуала, соединяя свою тройную искру с сердцем четырех стихий. Поэтому я попросила Джайну передать ей кулон. Сама не рискнула, моя магия слишком тесно переплетается с этим амулетом. Я боялась, что артефакт не захочет менять хозяйку, если мы обе будем рядом. «Как все прошло?» воскликнула, едва она подлетела ближе. Джайна выглядела слегка потерянной и очень задумчивой, это насторожило. «Я передала амулет Эстер, но пока он никак не отреагировал на ее магию. Мы это обсуждали, — напомнила. Возможно, артефакту понадобится время, чтобы привыкнуть к ней». «А может, он активируется при использовании тройной искры?» Джайна растерянно кивнула. «Дело не в кулоне?» — догадалась я. «Видение. Луна послала его не только тебе, но и Эстер. Знаю, она говорила, что видела хорошее будущее. И меня в нем нет». «Как это? Нет?» — опешила. Она не раскрывала подробностей, а я не расспрашивала, но увидела в ее памяти Аида. Рядом с ним была девушка, похожая на весну, нежная, красивая, идеально подходящая ему. Бред. Единственная, кто подходит, хватит, Хольда. Я не нуждаюсь в утешении, просто сегодня я убедилась в том, что и так знала. Джайна отвернулась. Это был намек, что разговор окончен. «Ну нет! Я точно видела тебя!» «Ты выдаешь желаемое за действительность!» — отрезала она. «Неясная тень! Видение предназначалось мне, значит, мои эмоции и чутье тоже учитываются при расшифровке. Я уверена, что тень рядом с саидом это ты!» «Я уже была тенью рядом с любимым!» Когда умерла в своем мире, горько усмехнулась Джайна. С ума сошла? В моем видении Аид не был убит горем. Эстер видела будущее уже без меня. Отрезала Джайна. Это логично. Если я останусь на посту, меня устраивает такой расклад, но... Так, погоди. Смерть не может умереть. Может. Что? Но как? Я не могу ответить. Ладно, забыли, но... Ты же можешь найти преемника, верно? Причем здесь это? Ты уверена, что, став смертной, сохранишь прежнюю внешность? Стихия накладывает ограничения. Во мне никто не может узнать Шарлин до тех пор, пока не истечет контракт. Исключения составляют только те, кто близко знал меня при жизни. А Эстер... «Никогда не видела меня человеком», — задумчиво протянула Джайна. «Я уверена, что дело именно в этом, и та девушка...» «Нет, она все равно не похожа на меня настоящую». «Да с чего ты решила, что, став человеком, вернешь свою внешность?» «Твое родное тело осталось в другом мире». На этот раз Джайна не стала спорить, и ее губы тронула едва заметная улыбка. Сколько бы она ни храбрилась, но после ночи снежных лилий ее сердце окончательно оттаяло. Она хотела дать Аиду шанс. «Возможно, та девушка с розовыми волосами и станет твоей преемницей», — продолжила я. «Тогда ее душа займет место смерти, а я попаду в ее тело и получу эту внешность», — закончила за меня Джайна. Я уверена, что так и будет. А может, я замолчала, вспоминая наш давний разговор. Ты сказала, что сердце бездны должно тебе одно желание. Оно уже загадано и исполнится, когда артефакт вернется в храм. Джайна кашлянула и отвела взгляд, но я успела заметить вспыхнувшую в ее глазах боль. Она и тогда не призналась, что загадала. Упомянула об этом в порыве, когда обсуждали магию титанов. Мы прикидывали, кто из них мог бы стать хозяином сердца бездны. Мне хотелось услышать детали, но Джайна словно испугалась этих слов и быстро сменила тему. «Ты загадала преемницу?» вэйлана едва слышно произнесла Джайна. «Я попросила, чтобы душа вэйлана вернулась в этот мир» и мы получили шанс. Что? Вокруг нас вихрем взметнулись мерцающие снежинки, и над озером протяжно завыл ветер. Мой шок передался даже стихии. А как же Аид? Слова застряли в горле, и почему-то стало обидно за молодого владыку. Я так надеялась, что он сможет растопить сердце Джайны. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Она покачала головой. Вэйлан — старая рана. Казалось, что она отболела, но когда я вижу Аида и... Понимаешь, он его точная копия. Внешне, да, согласилась. Но ты говорила, что он чем-то напоминает тебе брата. Я соврала. Ну, почти. Он такой же благородный и немного сумасшедший. Прямо как Дамер. Но на самом деле и Вайлан, и Аид напоминают Райна, мою первую любовь из другого мира. Она не договорила. Я подлетела ближе, осторожно обнимая за плечи. Прости, Шарлин. Я не хотела тебя обманывать просто. Это слишком странно даже для меня. Иногда я вижу в нем Райна и Вайлана одновременно. Это пугает. Я вдруг вспомнила свое видение. За спиной Аида была неясная мужская тень. Тогда я не поняла, что это значит, но сейчас вдруг все встало на свои места. Возможно, Аид — реинкарнация Вейлана, или это и есть возлюбленный Джайны. Райан — загадочный мужчина из другого мира. Я ничего не знала о нем, но если он любил Джайну так же сильно, как и она его, то хватит. Подруга вырвалась из моих объятий и отлетела подальше. Я не сразу сообразила, что она считала мои мысли и фрагменты видения. «От тебя почти нереально закрыться!» — смутилась. «Хотя так даже лучше. Ты сама все увидела». «Я не могу думать об этом сейчас!» — отрезала. «Не могу. До сих пор больно. Прости, ты не виновата!» «Не за что извиняться. Это я запуталась между тремя тенями. Райан, знаешь, я приняла контракт смерти, чтобы спасти его». «О чем ты?» — удивилась. «Разве...» «Я была командиром Алого Шторма. Это чем-то напоминает нашу туманную гвардию», — пояснила она. «Мы сражались с монстрами, появляющимися из расколов. Вроде нечисти. Да и Я отдала жизнь, чтобы спасти своих людей и жителей близлежащих поселений. Но жизнь Райана все равно была под угрозой. Он был готов пожертвовать собой и рванул в эпицентр раскола. «Кажется, я начинаю понимать, почему вы полюбили друг друга», — горько усмехнулась. «После смерти я должна была отправиться на перерождение, но получила уникальный шанс» стать смертью в другом мире в обмен на спасение еще одной жизни, любой. Я выбрала райна Он выжил в том безумном сражении и поклялся найти меня в любом из миров. И ты еще сомневаешься? Не знаю, Так клятва не давала мне покоя. Ты ведь переместилась сюда задолго до рождения Вейлана, так что он вполне мог быть Райном. Я боюсь, что сама придумала это сходство, чтобы заглушить застарелую боль. Я запуталась, Шарлин. Она устало вздохнула. Каждый раз, когда мне хотелось ответить на чувства Аида, я вспоминала клятву Раина и свое желание вернуть Вайлана. Мне казалось, что я предаю всех троих. Что делать, если это не одна душа, и если та девушка-изведения не я. «Сердце бездны сочло твое желание реальным», — напомнила я. «Я бы поговорила с хранителем камня». «Мы общались. Вчера». Аша намекнула, что я получу желаемое, когда она вернется в родной храм и избавится от проклятия. Поэтому я и спросила Эстер проведение Хотела окончательно разобраться со своими чувствами Каиду. Сердце не может просто выдернуть душу Вайлана из другого мира. Я бы поставила на то, что Аид — его реинкарнация, поэтому они так похожи. Ну и я абсолютно уверена, что на самом деле это душа твоего Раина, так что ты любила и до сих пор любишь одного мужчину. Джайна не ответила, а через миг из храма полыхнула магией, оглушительной и дикой, звенящий от древнего могущества. «Луна!» — в один голос воскликнули мы и рванули к святилищу, но его окружил мерцающий барьер. «Это магия Лунаэль!» — я коснулась купола, считывая до боли знакомую ману, как вдруг в штормовом потоке божественной силы проскользнули и другие искры. Ледяные, как сама зима. «Постой!» — я слышу и магию Софии. Похоже, Эстер активировала кулон. Источник сходит с ума. Он не справляется с таким потоком маны. Джайна призвала клинок и рубанула по куполу. Ее оружие было зачаровано живым и мертвым огнем и рассекало любую материю. Магию, драконий камень или крепчайшую сталь. Этот меч резал все, но сейчас лезвие отпружинило от щита. «Проклятие!» — прошипела она. «Стихия не пускает нас!» Позади вспыхнули порталы, и на площадку перед храмом вылетели титаны, Рагнар и Таэль. крестов сразу рванул к куполу, призывая меч. «Стой!» — купол невозможно разрушить. Джайна раскинула руки в стороны, не позволяя ему приблизиться. Стихия запечатала входы в храм. Значит, это испытание, которое темная леди должна пройти в одиночку. Эстер может угрожать опасность. — Вы же истинные! — воскликнула я. — Ты должен был почувствовать беду, если она ранена или оглушена магией. — Нет! — облегченно выдохнул Крестов. — Пока все в порядке, но магия слишком нестабильная. Она может выйти из-под контроля. «Эстер не впервые работает с мощными потоками маны», — перебила Таэль. «Я чувствую магию Софии и Луны. Эта сила не опасна для нас». «Я тоже слышу магию Лунаэль», — к нам подошел Тиль. «Ее невозможно с чем-то спутать». «Но почему она вновь появилась в храме?» — удивился Крестов. Эстер не может стать воплощением богини из-за проклятия камня. «Это не магия воплощения», — догадалась Таэль. «Прислушайтесь, сила луны стихает. Зато энергия Эстер чувствуется все ярче». Я закрыла глаза. Мана вокруг по-прежнему неистово бурлила. Я различала и в тройной искры огонька, и божественную магию Лунаэль, и ледяные искры Софии. Они то звучали ярче, то затихали, растворяясь во вспышках темной звезды. Источник тоже лихорадило, но едва схлынула первая волна стихийного буйства, от храма повеяла нежный, звенящий, словно весенние копель силы. Снежные лилии их стало намного больше. Я слышала их магию даже отсюда. «Огонечек смогла совладать с кулоном», — усмехнулась Джайна. «Вы отдали ей артефакт Софии?» — встревожился Крестов. «Почему так рано? Мы же планировали испытать его только после ритуала пробуждения, когда она будет лечить Тиля». «Мы посчитали, что это слишком опасно, и оказались правы», — ответила я. «Если бы буйство маны случилось во время лечения, мне бы выжгло искру откатом», — продолжил Тиль. «Не представляю, как Луна и София запечатали такую силищу в кулоне. Зато теперь понятно, как артефакт сам восстанавливал ману после использования», — ответила Джайна. «Это же полноценный источник целительской магии». «Но...» «Почему София никому не рассказала, как его использовать?» — удивился Аид. «На амулете печать истинной королевской семьи, значит, она передала его потомкам. Разве не логичнее было сразу раскрыть эту тайну?» «Члены королевской семьи и раньше использовали это украшение», — пояснила я. «Оно усиливало способности, которыми владел хозяин, и помогала быстро восстановить резервы, но я впервые вижу, чтобы амулет сочился целительной энергией. «Сила украшения зависит от хозяина», — позади раздался голос Луны. От неожиданности я вздрогнула, и вокруг вновь взметнули снежинки. «Я не хотела вас напугать». Фантом богини принял образ небольшого золотого светлячка и сейчас кружил в нескольких шагах от нас. Мне нельзя появляться надолго, но я хотела кое-что прояснить. Этот амулет — ловец желаний. Когда София передавала его своей дочери, он был намного слабее. Мы создавали его с расчетом на то, что он наберет небывалую мощь к моменту, когда купол над проклятым лесом окончательно ослабнет и миру вновь будет угрожать опасность. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Тиль. «Ловец желаний? Это аналог сердца бездны?» «Нет, этот амулет не исполняет желания, только дарует силу для их исполнения», — пояснила Луна. «В свою очередь, чистые желания, связанные с защитой близких или этого мира, служат главным источником его могущества. Каждый раз, когда владелец амулета использовал заключенную в нем ману для защиты или спасения кого-то, артефакт становился сильнее. За пять тысяч лет он накопил колоссальное количество энергии, и теперь это могущество оказалось в надежных руках. Но почему это хранили в тайне, удивилась я. Магия желаний... «Всегда идет рядом с тайными», — усмехнулась Луна. Пока никто не знал истинной силы амулета, никто не мог использовать его с дурными намерениями. Но каждый раз о нем вспоминали в самый сложный час, и он делился своей маной, забирая в качестве платы молитву и желание хозяина. «Временного хозяина», — поправила ее Джайна, Только Эстер смогла пробудить настоящую силу амулета. Это не совсем так. Она действительно идеальная хозяйка, но Хольда тоже подходила на эту роль. Просто время еще не пришло. Я ведь сказала, что это артефакт последнего сражения. Кулон ждал, когда его хозяин будет готов вступить в схватку с мертвой королевой и Вараном. завершив... То, что мы начали пять тысяч лет назад. Выходит, и я могла стать его полновластной хозяйкой?» Удивилась. «Да, но я рада, что его пробудила именно Эстер», — ответила Луна. «Этот артефакт относится к божественным и способен восстанавливать, а также многократно усиливать любую магию. Среди вас достаточно воителей» а вот целителя, способного переломить ход сражения, не хватало. «Лишь сердце знает правду, лишь пламя может провести сквозь тьму», — прошептала, вспоминая пророчество. «Мое сердце тоже выбрало Эстер. Я верила, что она станет истинной хозяйкой этого амулета, и теперь понимаю, что не ошиблась». Сомнения в союзниках и желание возвыситься над теми, кто сражается с тобой плечом к плечу, — это тьма, которую не смогла преодолеть нечисть», — пояснила Луна. «Тогда, пять тысяч лет назад, они были сильнее, но в их рядах не было единства. Поэтому они проиграли и проигрывают сейчас. Вы — другие». «Отдав ради общей победы ценнейший амулет, принадлежащий тебе по праву, ты прошла свое испытание, Хольда». «Вот, значит, как. Амулет Софии — последняя вещь, служившая мне памятью о матери. Единственная ниточка, что на протяжении тысячи лет связывала меня с прошлым. Этот кулон был со мной, когда я очнулась во льдах Нижнего мира. Он же помог отомстить брату, И исполнить свою клятву. Для меня он был намного больше, чем просто сильный амулет. Он стал частью души. Но ради победы я готова была отдать и душу. Ммм, Хольда? Или все же Шарлин? С улыбкой поинтересовался Аид. Утолите мое любопытство. Я давно гадал. Шарлин, ответила я чувствуя невероятную легкость. С тех пор, как тиль все вспомнил, обед молчания рухнул. Больше не было нужды скрывать правду. Ваша сила в единстве, продолжила Луна, и во время Первой войны мы выстояли только благодаря подвигу каждого. Рабы и мертвые королевы в большинстве своем пушечное мясо, добавил демян, но их много и они нападают, не щадя себя. Они страшны количеством и своим безумием. Им неведом страх. Они не могут отступить без приказа. «Но тот, кто не может мыслить самостоятельно, обречен на поражение», — возразила Луна. «В бою важен каждый маг. Раб, не способный действовать без указаний, уязвим. Эту слабость...» Твари не смогли искоренить даже спустя пять тысяч лет. Но вынуждены признать, что их ловушки стали более изощренными. Они невероятно опасны, и если бы тогда они действовали слаженно, мы бы не выстояли. Я невольно поёшилась. Слышать это от богини, чей подвиг в прошлом спас наш мир от разрушения, было непривычно. Купол над храмом вновь замерцал и, вспыхнув в последний раз, рассыпался серебряными искрами. Только вместо того, чтобы погаснуть, огоньки устремились к тилю, закружили, оплетая его мерцающим коконом и распускаясь на запястьях магическими узорами. Присмотревшись, я узнала печать проклятого бриллианта, а вскоре и почувствовала его магию. Она натянулась пульсирующей нитью, связывая души Эстер, Кристофа и моего дракона. Еще одна нить, совсем тонкая, едва ощутимая, тянулась в сторону проклятого леса. Я вдруг вспомнила, как тель говорил, что сердце бездны само приведет его к нужному храму, когда желание Кристофа исполнится полностью, а мечта Эстер хотя бы наполовину. — Нить указывает дорогу к храму? — оживился Аид. — Не радуйся раньше времени, — мрачно отозвался Тиль. — Судя по энергии, что тянется за ней, эта нить уходит в глубь проклятого леса. — Логово мертвой королевы? Я в ужасе уставилась на луну. Богиня не ответила, и панура потухла. Свет, растекающийся от магического огонька, стал блеклым, словно она просила прощения. «Я не могу прямо ответить на этот вопрос. Печати проклятия до сих пор сильны», — произнесла она. «Но вспомните, какая миссия была изначально возложена на хранителя сердца? Бриллиант — это осколок сердца и души мирного божества. Он не только позволял исполнять желание но и обладал колоссальным, практически неисчерпаемым запасом энергии. Я знала, что на использование этой силы наложено ограничение, чтобы не пошатнуть равновесие миров. И все же Луна сумела найти идеальный вариант. Она вживила камень в купол над проклятым лесом и назначила Ашу, стражницу бездны, верховной хранительницей печати. На протяжении тысячелетий камень перемещался между святилищами истинных героев, помогая стражам стихии охранять тюрьму мертвой королевы и поддерживать купол. Бриллиант безошибочно чувствовал, где его магия нужнее всего, и прыгал туда. Выходит, Этери заманила его в ловушку. «Кроме грабителя Лойда, проникшего в храм, там был кто-то еще? Тиль догадался быстрее всех. «Этери специально повредила купол и сымитировала прорыв по приказу брата», — ответила Луна. Сердце первым переместилось на место катастрофы, но пока Аша латала купол, в храм пробрался лойд Его приманили ментальными плетениями и заставили украсть бриллиант. Выходит, легендарный расхититель гробниц «Не так уж и виноват», — удивилась. «Его принудили?» «В некотором смысле да». «Он не планировал воровать сердце бездны. Хотел вынести другие ценности», — подтвердила Луна. «Они, безусловно, были очень дорогими, но их исчезновение не повлияло бы на целостность купола». «В итоге Лойду промыли мозги», — вздохнул Крестов а после он отнес бриллиант предку Дьяни и заставила гранить камень. Эту часть мы знаем. Но что случилось с душой самого Ллойда? Она заключена в камне, — ответила Луна, — и нить, которая тянется от бриллианта к храму, соткана из его раскаяний и воспоминаний. Выходит, разрушив проклятие, мы освободим и его душу, — уточнила я. Да, а заодно и душу несчастного ювелира, который понятия не имел, над чем работает, а также души предыдущих хозяев камня, не сумевших совладать его силой и проигравших схватку с судьбой. Об этом я помнила, только теперь не могла понять, как нам лучше поступить. Мы надеялись, что сердце выкрали из храма, расположенного на окраине проклятого леса, Из девяти святилищ два давно превратились в руины, зато мы могли без проблем добраться туда. Еще одно мы зачистили от нечисти 18 лет назад, когда я отомстила проклятому Ингаску. Я бы не удивилась, узнав, что камень украли именно оттуда. Это место было отмечено тенью Рока, и мы не раз возвращались к нему. Но все оказалось гораздо хуже. Если нить судьбы ведет в чащу проклятого леса, вернуть камень до того, как спасем детей заложников, не получится. — Мне пора, — вдруг произнесла Луна. — Большего я не могу сказать, но слышу ваши мысли. Вы на верном пути. Богиня исчезла, а со стороны храма повеяла знакомой магией. Эстер закончила ритуал и торопилась к нам. Что ж, самое время все обсудить и составить новый план.